этого дня они перестали разговаривать. При необходимости посылали друг другу записки или прибегали к помощи посредников. Несмотря на ощутимую враждебность семьи, Фернанда не отказалась от намерения внедрить здесь обычаи своих предков. Она положила конец привычке обедать на кухне и заставила всех собираться в строго определенный час в столовой, за большим столом, накрытым льняной скатертью, и есть из серебряных тарелок при свете канделябров. Торжественность дневной трапезы, которую Урсула всегда считала самым незначительным актом повседневности, рождала напряженность, против которой взбунтовался даже молчаливый Хосе Аркадио II. Когда Урсула потеряла зрение, а бремя лет загнала ее в угол, Железный обруч, которым стала сжимать семью Фернанда со дня своего появления в доме, сомкнулся, и отныне уже только она одна заправляла судьбами всех. Торговлю булочками и леденцовыми зверушками, которой занималась санта софия де ля по желанию Урсулы, Фернанда сочла занятием малопристойным и не замедлила с ним покончить. Когда ее муж решил дать первому сыну имя прадеда, Хосе Аркадио, Фернанда не осмелилась возражать, так как жила тут всего год. Но когда родилась первая дочь, она без обиняков заявила, что назовет дочку Ренатой в честь своей матери. Урсула же решила, что девочку будут звать Ремедиос. В конце концов упорная, противостояние прекратилось с помощью Аурелиана II, которого немало позабавил этот спор, и девочку нарекли Ренатой Ремедиус. Но Фернанда упорно называла ее Рената, а семья мужа и все в городе звали ее Мэмэ, -Мэ, сокращенно от Ремедиус. Вскоре после рождения Ренаты Ремедиус правительство вдруг вознамерилось отметить юбилей полковника Аурелиана Буэндии в связи с очередным празднованием Нейрландского мира. Это правительственное решение до того не вязалось с официальной политикой, что полковник бурно запротестовал против всякого чествования. «Впервые слышу слово «юбилей», — сказал он. Но кроме издевки оно ничего означать не может. Его тесная ювелирная мастерская заполнялась ходатаями. Снова явились намного постаревшие и намного поважневшие правоведы в тёмных костюмах, которые в былые времена чёрным вороньём кружили над полковником. Когда он их увидел и вспомнил, как они в последний раз приезжали заставить его утопить войну в грязи, он не мог стерпеть цинизма их хвалебных речей. И велел им убираться, во возвояси, твёрдо заявив, что он не национальный герой, как они говорят ремесленник, не желающий ни о чем вспоминать и мечтающий об одном — помереть в собвении, в работе и в нищете среди своих золотых рыбок. Юбилей был таким образом отпразднован без участия кого-либо из членов семьи. По случайному стечению обстоятельств праздник совпал с карнавальной неделей — но никому не удалось разубедить полковника Аурелиана Буэндию в том, что такое совпадение не было специально предусмотрено властями, якобы ему назло. В своей одинокой мастерской он слышал, как за окном играл военный оркестр, как грохотал артиллерийский салют, радостно звонили колокола, и люди говорили хорошие слова возле дома, когда улицы присваивали его имя. На глаза ему навернулись слезы, возмущения и бессильной ярости. И впервые после поражения стало горько от того, что уже нет былого молодого задора, чтобы устроить кровавую бойню и начисто стереть с лица земли режим консерваторов. Еще не замолкло эхо праздника, когда Урсула постучала в дверь мастерской. «Не мешайте!» — сказал он. — Я занят. — Открой, — настаивала Урсула, не повышая голос. — Это к празднику не относится.